Садовническая улица. Главная улица Садовников, местности в Замоскворечье между Москвой-рекой и водоотводным каналом к востоку от улицы Балчук, соединяет улицу Балчук с Нижней Краснохомской улицей. Название улицы происходит от находившейся в ее районе Дворцовой Садовой Слободы. На улице находится Церковь Георгия в Йендове, 1653 год, колокольня 1806 год и палаты XVII века. В XVIII веке слободской уклад исчезает, территория застраивается домами купцов. С начала XIX века садовники становятся промышленным районом. В 1847 году московский купец второй гильдии Вольнер основал на Садовнической улице шерстоткацкое, красильное и отделочное предприятие. В 1863 году это предприятие приобрел Шрадер, который реорганизовал его для производства шерстяных и полушерстяных тканей. В 1918 году предприятие было национализировано, ныне это акционерное общество Краснохомский комвольный комбинат.